Глава 12. Савелий Говорков. Нечто подобное произошло и с нашим героем. Потеряв память, забыв свое прошлое, он еще не знал, что жизнь вот-вот преподнесет ему сюрприз. Из первых книг о моем герое уважаемые читатели, конечно же, знают подробности биографии Савелия, но я прошу этих читателей меня извинить и перескочить через строки, в которых я повторюсь для тех, кто не читал эти книги. Спасибо. Итак, Говорков Савелий Кузьмич родился 4 ноября 1965 года. Его родители погибли в автомобильной катастрофе в 68 году, когда мальчику не исполнилось и трех лет. Он остался сиротой и был определён в детский дом. Годы, проведённые в нём, памятны несколькими событиями и прежде всего неудачной попыткой стать сыном в чужой семье. Столкнувшись с побоями и ещё большей несправедливостью, чем в детском доме, он сбежал оттуда. Из омского детского дома его перевели в Подмосковье, где он сдружился с Андрюшей Вороновым. По возрасту тот был немного старше Савелия. Эта дружба была такой крепкой, что они стали как бы братьями. После детдома Савелий Говорков ушел жить в общежитии, стал учиться в вечерней школе и работать на заводе. Много времени отдавал спорту. Когда его взяли в армию, то определили в войска специального назначения. Спецназ, где он привлек внимание двух интересных людей — старого тренера по восточным единоборствам, много лет назад эмигрировавшего в Россию из Японии Укеру Магасаки, и военного наставника, позднее генерала в отставке, Говорова Порфирия Сергеевича, признавшего Савелия лучшим своим учеником и полюбившего его как сына. После спецназа он попал в Афганистан, где служил в одной части с капитаном Вороновым, Савелий был признан отличным бойцом, награжден двумя орденами и медалью. Ему было присвоено звание сержанта. После ранения его отправили лечиться на родину. Потом долгие мытарства в поисках работы, жилья. Наконец устроился на рыболовный траулер, где и провел долгие месяцы в трудной, изнурительной работе, пока его не разыскало неожиданное сообщение о том, что родная тетка оставила ему по завещанию небольшой домик в Ялте. Тетка унесла с собой в могилу тайну разрыва с матерью Савелия, но, решив покаяться перед смертью и загладить свою вину, отказала свой домик ее сыну. Он приехал оформить завещание и встретился со своей давней любовью, которую много лет не видел. За эти годы она превратилась в красавицу, но вошла в преступную группировку, с помощью которой перевела Савелия в Москву, нашла для него высокооплачиваемую работу водителя и телохранителя. Там он встретил своего приятеля и однополчанина по Афганистану Варламова, который и приоткрыл Савелию в глазах на его фирму. Сам Варламов давно пытался вырваться, но фирма имела на него компроматы и крепко держала его в своих лапах. Савелий вступил в борьбу за него, и глава фирмы курёхин Владимир Андреевич, он же Воланд, при помощи своих людей в органах отправил его в тюрьму за валютные махинации. Доллары Савелию были специально подброшены. Савелий, боясь за Варламова, на суде взял все на себя, и его осудили на 9 лет лишения свободы. Во время суда его предала и его первая любовь Лариса. Воланд расправился и с ней, и с адвокатом Савелия. Решив еще сильнее запугать Говоркова, Воланд переслал в колонию фотографию растерзанного Варламова. Он был уверен, что заставит Савелия замолчать, но Говорков бежал из колонии, решив отомстить Воланду за смерть близких ему людей. Бежал с теми, кто попал в зону, чтобы расправиться с ним, Тихоней и Угрюмым. Сначала погиб Тихоня, и Савелий много дней тащил на себе тяжело раненого Угрюмого. Потом умер и Угрюмый. Савелий остался один, без пищи, без воды, бродил по тайге. Однажды, пытаясь определить свое местоположение, Савелий забрался на дерево, но сорвался и сломал ребро. Егерша... Варвара Калита нашла его бесчувственное тело. Она выходила с Савелия и влюбилась в этого удивительного парня. Ее чувства не остались безответными. Савелий тоже потянулся к ней и стал отогреваться душой. И когда им было принято решение вернуться назад, в зону, подоспела группа Воланда, посланная убить Савелия. Варвара была зверски изнасилована, Савелий вступил с ними в схватку, уничтожил всех, но сам был тяжело ранен. После выздоровления он решил вернуться к Варваре, но узнал о том, что она не смогла пережить позор насилия и покончила с собой, оставив Савелию письмо покаяния. И Савелий вернулся в Афганистан, чтобы найти там смерть. В Афгане судьба снова свела его с Андреем Вороновым, который помог ему не думать о смерти. При выполнении одного из заданий их группа попала в засаду душманов, и Савелий в бессознательном состоянии оказался в плену. Вскоре ему удалось бежать из плена, его подобрали монахи. Несколько лет он провел у них и обрел там своего учителя, который не только поднял его на ноги и отнял у смерти, но и воспитал в нем силу духа, передал ему тайные знания солнца, земли, воды и огня, сделал его посвященным. У Савелия на предплечье левой руки появился знак удлиненного ромба. Затем, со слезами на глазах, учитель отпустил своего любимого ученика в мир. «В тебе нуждается твоя родина, твоя земля», — сказал ему на прощание учитель. Долгое время Савелий шатался по заграницам без документов, без денег, Он искал возможность вернуться на родину. И в этот момент на него вышла мафия, которой он понадобился из-за своих способностей. Представившись сотрудником Комитета государственной безопасности, некий Григорий Маркович оформил ему паспорт, визу, дал денег и помог вернуться в Москву, приставив к нему девушку для надзора. Но Уланы, так звали девушку, Появились настоящие чувства к Савелью, да и он, испытывая недостаток нежности, проявил к ней нечто большее, чем просто дружба. В Москве Савелью пришлось искать работу для получения утраченной прописки. Он также искал своего названного брата Андрея Воронова, но получил сведения, что тот погиб в Афганистане. При содействии Григория Марковича Савелья отправился работать в Казахстан, якобы на объект КГБ для подготовки новобранцев. Однако этот объект оказался прекрасно оснащенный базой мафии. Там Савелий неожиданно встретился с Андреем Вороновым, которого считал погибшим. Прихватив дискету со сведениями, разоблачающими мафию, они вдвоем бежали с базы. Однако им было невдомек, что все сведения на дискете являлись дезинформацией, с помощью которой высшие эшелоны власти готовили государственный переворот. Когда Савелию стало известно об этом, он предпринял все, чтобы спутать планы путчистов. Путч провалился, но Савелий был снова ранен. Его снова предает любимый человек. Лана стреляла в него, спасая своего покровителя Григория Марковича. Вдвоем они сбежали за границу. Вот такая судьба у нашего героя. Тяжелая, опасная, все время расставляющая смертельные ловушки на его жизненном пути, подвергающая постоянным испытаниям. Простому человеку не под силу все это вынести, но Савелию помогли его твердый характер, воля и непримиримость к насилию. Он всегда вставал на защиту слабых, своих близких и друзей. Очень важным было и то, что он встретил в жизни хороших и преданных людей, пройдя такие испытания – Он сумел сохранить в своем сердце чистоту и доброту, не озлобился ни на людей, ни на окружающий его мир. Итак, надеюсь, вам, уважаемый читатель, было интересно узнать биографию нашего героя, а те, кто ее уже знал, с интересом обновили свои воспоминания. Но вернемся к савелью Говоркову.